Глава пятая. Ужасные утренние часы воскресенья. 17 февраля. По его словам, это была ужасная ошибка. Выпили лишнего после напряженного дня на конференции в Манчестере, которая проходила в октябре. Все набрались, вив. Сама знаешь, как это бывает, особенно в последний вечер, под занавес. В октябре. Целых четыре месяца назад. Это 16 недель, Сто с эм, лишним дней. И как это бывает, я вообще-то не знаю, потому что в Флаксико не ездят на конференции. У нас их даже не бывает. Зато случаются корпоративные тренинги, которые проводятся на нижнем уровне, в противоположность верхнему. Почти в преисподней и в опасной близости к земному ядру, а в остальное время помещение пустует. В бункере нет окон, ни о каком перепихоне там не может быть и речи, и даже алкоголя не бывает только жуткий столовский буфет, состоящий из сэндвичей с крес-салатом и так называемым сырным соусом. тертый сыр с луком, щедро приправленный майонезом. Плюс маленькое липкое пирожное, вспотевшее в целлофановой упаковке. Но дело не в этом. Даже если бы я знала, как это бывает, не могу представить ситуации, в которой я стала бы спать с кем-то другим. Кража одноразового шампуня из тележки горничной – «Самый скверный поступок, который я совершила в отеле». «Общая тусовка в баре», — продолжает Энди, опускаясь на диван. «Все бухие, выпивка на халяву. Ситуация вышла из-под контроля». И напоследок, гулять так гулять, его занесло в чужую постель. Шатался пьяненьким по коридору, а тут бог послал ему доктора. И Стелла Ланг, которую он вообще почти не знал. А она затащила его в номер раздела догола и принудила к Саитию, после чего он, шатаясь и прихрамывая, поплёлся на завтрак. Это, разумеется, я домысливаю, а Энди излагает только факты, что так вышло, но он был настолько пьян, что вообще ничего не помнит, а может, ничего и не было, он не уверен. «А потом», — продолжает Энди, «но только потому, что я на него давлю. Мы встретились просто выпить кофе и поговорить, и как-то закрутилось. черт его знает почему. Мне так жаль, Вив. Теперь его халат плотно запахнут, и слава богу! Вряд ли мне удалось бы спокойно созерцать его поникший блудливый пенис. Что касается звездной Эстел, то она, как я понимаю, базируется в Эдинбурге, где и имели место последующие потрохушки. В этом отношении у него все на мази. От Глазго 50 минут на поезде, а его то и дело приглашают на ланчи, презентации и встречи выпускников, и я рада, Радёшенька, что он меня с собой не тащит. Иногда он остается ночевать в Эдинбурге, якобы у друга. «Терпеть не могу мчаться на последний поезд», — сказал муж мне в последний раз. «Подлый обманщик!» «Я все исправлю», — говорит он, заламывая руки, точно пытаясь выдавить из себя всю мерзость. «Энди плачет, и я плачу. Мы кричим, хлюпаем носами, повторяем одно и то же и возвращаемся в исходную точку, с которой все началось несколько часов назад. В какой-то момент я беру настольную игру Изи и швыряю в него». Коробка открывается, и из нее вылетают блошки. Мы принимаемся их собирать. Когда начинает заниматься рассвет, мне приходит мысль сходить за сигаретами. Но поскольку последний раз я покупала их 24 года назад, то точно не знаю, куда идти. Кроме того, прежняя прелестная золотистая упаковка отошла в прошлое, и на современных пачках изображены страшные болячки и младенцы в респираторах, что не вселяет оптимизма. И по 10 штук уже не выпускают. Так что придется брать 20, а значит выкурить все, и тогда я снова подсяду, стану смолить на заднем дворе кужа Тима, Криси и их сынишки Луда. А это будет пострашнее крыс. Когда наступает утро мы бесновались и рыдали всю ночь, я начинаю видеть позитивные моменты: к примеру, слава Богу, что Изи осталась у Мейв. Интересно, какую установку дала бы Джулс в рамках тренинга личностного роста. И, по крайней мере, Энди искренне раскаивается. «Думаю, мне просто польстило, что такая женщина обратила на меня внимание», — бормочет он. «Такая женщина. То есть на несколько порядков лучше его слегка расползшейся и потеющей климактерической женушки». «Меня просто засосало», — добавляет он. «А по-другому сказать никак нельзя?» «Прости, прости». Я сверлю его взглядом, нервы на пределе, силы на исходе, и одновременно в голове крутится мысль, я вообще когда нибудь высплюсь ты сказал что любишь ее учти я читала вашу переписку я слегка потерял голову говорит энди пытаясь меня приобнять я его отталкиваю еще недостаточно отошла для обнимашек сейчас странно вспоминать о том как я мечтала о его объятиях и поцелуях пока все не открылось я удалю ее номер добавляет он можешь сама посмотреть делай что хочешь Разве это имеет значение после того, что произошло? Еще как имеет, Вив. Муж держит телефон так, чтобы мне было видно, как он удаляет номер. Видишь, его больше нет. Клянусь жизнью, я больше к ней на пушечный выстрел не подойду. Все еще воскресенье, где-то днем. После ночного безумия мне естественно приходится штукатурить физиономию, чтобы выглядеть прилично, когда я отправляюсь к Мэйв за Изи. Ты в порядке, Вив? спрашивает Джулс обратив внимание на мои припухшие глаза и землистый цвет лица, в то время как Изя собирает свои вещички в комнате Мэйв. «У нас с Энди произошла разборка», — быстро говорю я. «Ничего, переживем, я тебе потом расскажу». «В самом деле расскажу, но только не сейчас. Не уверена, что я вообще способна изъясняться связно». «Мне неприятно тебе это говорить, но ты выглядишь измученной». «Так и есть, но, честное слово, я справлюсь». Хотелось бы верить, только черт побери, мы в полной заднице. Четверть века вместе, почти пол жизни, произвели на свет двух славных ребятишек и живем в солидном викторианском доме в зеленой зоне на юге Глазго. У нас куча друзей, как общих, так и личных. И хотя в нашем браке не все было гладко, я считала, что мы крепкая пара. Надо же было так заблуждаться. И почему я ничего не подозревала? К примеру прекращения интимной жизни. «Теперь-то все понятно. Я что, была в каком-то мороке?» К счастью, Изи ничего не замечает. Не потому, что наспех наложенная служит мне хорошим камуфляжем. Просто она переполнена впечатлениями от дня, проведенного с Мэйв. «Джулс разрешила нам приготовить ужин», — гордо докладывает она по пути домой. «Здорово», — говорю я, мысленно прикидывая, сколько раз Энди соврал мне за последние несколько недель когда недавно ездил в Эдинбург, якобы на пятидесятилетие своего однокурсника Калина, и до того, когда, помнится, прихорашивался с особой тщательностью для выступления в Национальной библиотеке. «Мама!» «Да, Изи!» «Я говорю, хочешь узнать, что мы приготовили?» «Конечно, хочу!» Я беру ее за руку и сжимаю крепко, а она сияющей улыбкой смотрит на меня. «Фаршированные помидоры!» «Да ну!» — восклицаю я. Что касается овощей, то тут дочка очень привередлива, под запретом даже горох. «Они турки!» — говорит Изи. «Эрл турок!» «Да, зайка, я знаю. И чем вы их фаршировали?» А рисом, кедровыми орешками, изюмом...» «Сухофруктами. Уму непостижимо». На мгновение эта новость затмевает собой даже перепихон Энди со в отеле «Краун Плаза». Каким чудом Джулс убедила детей отведать такие экзотические вкусности? Мы поворачиваем за угол, и на меня снова наваливается жуткое чувство безысходности. Уже виден наш дом, он больше не уютная гавань. Он перестал быть прочным и безопасным. Теперь это место источает боль и обреченность. Изи отпускает мою руку, мчится вперед и забегает в дом. Я захожу следом, вижу, как она бросается на шею отцу, И чувствую, что сердце вот-вот разорвется в груди.